Глава двадцать седьмая Большую часть вечера Гарри безуспешно пытался пристроить к моей голове пакет со льдом. Это было слишком уж болезненно. Мы проговорили несколько часов, в основном про Кристину, про меня. Это было последним, что мне хотелось бы на тот момент обсуждать, но разговаривать о деле мы не имели права. Около двух часов ночи Гарри позвонил своему клерку, который приехал на такси, и отвез Гарри домой на его зеленом кабриолете, оставленном напротив моего офиса. Уже привык откуда-то забирать судью, и Гарри не забывал расплачиваться услугой за услугу. С утречка нам с Гарри явно предстояло проснуться с дурной головой, хотя и по разным причинам. Пробудился я в пять, по-прежнему на диване, в своем офисе, достал свежего льда из мини-холодильника возле письменного стола, приложил его к шишке на затылке. Опухоль немного спала, и боль окончательно пробудила меня. Едва только первый кубик льда коснулся черепа. Потом я довольно долго лежал на диване, размышляя о жене и дочери. Я сам был виноват во всем. Это я сам просрал свою собственную жизнь. Опять подумалось, не лучше ли будет Кристине и Эмме совсем без меня. Кристина заслуживала кого-то получше моей собственной персоны. Эмме тоже. Потянулся к бутылке с виски. Обычно Гарри забирает ее с собой, но в этот вечер, видать, запамятовал. Подхватив ее, я отвинтил крышечку. Но не успели первой капли виски упасть в стакан, мысленно нажал на паузу. Опять закупорил бутылку, оставив стакан пустым. Люди полагались на меня. Бобби Соломон, Гарри, Руди Карп, а еще Харпер в некотором роде. Даже Ариэла Блум и Карл Тозер. Перед ними я был в долгу больше всего. Их смерти требовали отплаты в том или ином виде. Если Соломон виновен, он должен понести наказание. Если нет, то копы обязаны найти настоящего убийцу, осуществить правосудие в соответствии с должной процедурой. Все это была полная херня, но это была лучшая херня, которая у нас имелась. Я медленно встал, направился в ванную и наполнил раковину холодной водой, опустив в нее лицо, держал там, пока не защипало щеки. Это окончательно меня разбудило. Зазвонил мой мобильник. На дисплее высветился знакомый абонент от Соси. «Харпер, а ты почему не спишь? Нарыло что-нибудь?» — произнес я вместо приветствия. «Кто сейчас может спать? Я всю ночь на ногах. Джо пробовал подергать за какие-то ниточки». Я читала материалы по делу об убийствах долларового Билла. «По всем трем?» «Угу. Mm -hmm. Там вообще-то не особо-то много чего. Федералы отказались выдать абсолютно все. Все остальное придерживает Дилейни. Так что я обратилась напрямую к первоисточнику, в отделы уголовного розыска Спрингфилда, Уилмингтона и Манчестера. Джо состряпал какую-то историю, типа как он проводит тренинги по осмотру места преступления. Все эти дела давно закрыты». Всем насрать, пусть даже кто и посмотрит материалы по ним. «Что-нибудь наклюнулось?» — спросил я. «Ничегошеньки, никакой связи. Насколько я понимаю, Энни Хайтауэр, Дерек Касс и Карен Харви никогда не встречались. Там на каждую жертву подробнейшая биография. И ничто не связывает их между собой, кроме долларовой бумажки. А в то время копы не обратили на эти банкноты особого внимания. Но все равно приобщили их к делу. Сам знаешь, как они работают». Устраивают налет на наркоторговцев и находят полный чемодан бабла, который наверняка становится малость полегче, когда регистрируется в качестве улики. Но если это место убийства какого-нибудь мелкого обывателя, никто и единой монетки не прикарманит. Так что все на месте, комар носа не подточит. Я тихонько вздохнул. и это надеялся, что все-таки обнаружится какая-то связь. Хотя не сомневался, что Дилэй неподобную связь уже обнаружила, о которой предпочла нам не рассказывать. Тут она нас опережала. В делах Касса и Хайтауэр на банкнотах были обнаружены отпечатки пальцев, которые, как сочли копы, принадлежали преступнику. Это и увело их в сторону. В случае с Карен Харви в квартире Роудса нашли половинку долларовой бумажки, но его отпечатков на ней не было. «А имелись еще какие-то отпечатки или следы ДНК на этих банкнотах?» спросил я. «ДНК нет». В случае с убийством Деррика Касса на купюре имелся какой-то частичный отпечаток, на банкноте, оставленной между пальцами ног Энни Хайтауэр, просто-таки море всяких отпечатков, а на обрывке в квартире Роди Роудса, связывающим его с якобы ограблением Карен Харви, ни одного, и ни одного совпадения по базам. Так что все остальные отпечатки тоже сверили, насколько я понимаю. Похоже, что да, но точно сказать не могу. Надо в этом убедиться, сказал я. Я услышал, как пальцы Харпера забегали по клавиатуре. «Сейчас перешлю тебе по мылу результаты лабораторных исследований. Не будет вреда, если ты и сам глянешь». «Может, и все остальные материалы до кучи пришлешь?» — спросил я. «Они уже ждут тебя на почте». Пока я раскочегаривал свой лэптоп, Харпер оставалась на линии. Чтобы найти в почте зазипованные файлы и скачать их, много времени не потребовалось. «Так в чем же связь?» — услышал я в трубке голос Харпер. «Сам не знаю. Если это серийный убийца, как подозревает Дилейни, то, может, и нету никакой связи, кроме этой долларовой купюры. Как она ее там назвала? Подпись?» «Ну да, типа визитной карточки. И все это как-то связано с психологией убийцы. Не похоже, что у них в привычках намерено оставлять за собой след из хлебных крошек. Такая подпись — это часть того, что они собой представляют и почему убивают. По-моему, есть тут и что-то еще». «Просто должно быть», — сказал я. «Никто бы и не заметил эти купюры, если бы на них не указывало и что-то другое. Все эти дела объединяет одно — купюра привела копов к убийце. Вот в чем дело. Может, как раз на это и обратила внимание Дилейни? Если это дело рук одного и того же человека, то ясен пень он не хотел быть пойманным. Настоящий убийца предпринял просто такие экстраординарные усилия, только чтобы перевести стрелки на других людей. Почему?» Харпер не мешкала ни секунды. Она уже знала ответ. «Как лучше всего избежать ответственности за убийство? Сделать так, чтобы копы и не подумали тебя искать. Если убийство быстро раскрыто, то схема по базам не прослеживается. Он маскирует свои преступления, предпринимая чрезвычайные шаги, чтобы его точно не вычислили. Ладно, взгляни-ка на материалы. Я собираюсь немного вздремнуть. Увидимся в суде». С этими словами Харпер дала отбой. Я сварил кофе и стал открывать полученные файлы. К семи утра я уже более или менее внимательно изучил все три дела. Кофе давно остыл, а мозг горел огнем. Разыскав свой бумажник, я вытащил из него долларовую бумажку, которую самолично разрисовал в кабинете у Дилейни, и как следует присмотрелся к отметинам. За всю свою жизнь я хорошо научился обращаться с деньгами, даже дурить людей с их помощью. Да любой мелкий жулик запросто превратит десятку в сотенную прямо на глазах у сонного бармена в ночном клубе. Видывал я, как это проделывается, да и сам так баловался в своей прошлой жизни. Я умылся, побрился, оделся, каждую секунду все продолжая размышлять про большую печать Соединенных Штатов. Про отметины на долларе, прострелы стрелы, оливковую ветвь, звездочки. На каждой банкноте ровно три пометки. По три отметины на убийство. И про тот пальцевой отпечаток на сложенной в виде бабочки купюре во рту у Карла. Да как, блин, копы ухитрились нанести на нее ДНК Ричарда Пины, когда тот лежал в гробу задолго до того, как эта купюра была напечатана. Набросив на плечи пальто, я допил остатки дреново остывшего кофе и направился на утренний холод, прихватив с собой сумку с лэптопом. И едва только открыл дверь на улицу, как мороз вцепился мне в физиономию, словно пытаясь сорвать с нее кожу. Нет уж, пешком в такую погодку не попрусь, решил я, хотя и воспользоваться своей машиной тоже было нельзя, с такой дырищей в лобовухе, через которую на пассажирское сиденье уже намело снегу. Я позвонил одному парню, который держал автомобильную разборку в Бронксе, где не гнушались и раздевать краденые тачки. Тот с готовностью согласился мне помочь, но заломил порядочную цену. Оставив ключи от машины на заднем колесе с водительской стороны, я поплотнее закутался в пальто и направился на поиски свободного такси. И через пять минут уже направлялся в его тепле и уюте на Сентер-стрит навстречу самому громкому судебному процессу, который только видывали в этом городе за долгие годы. В голове была полная каша, надо было бы думать про свидетелей, вступительные речи защиты и обвинения, стратегию Арта Прайера, но из головы все не шла эта долларовая купюра. Главенствовать на процессе предстояло Руди. Мне отводилась лишь маленькая роль в этом деле, что в некотором роде радовало. Все-таки не столь напряжно. Таксист все пытался завязать разговор про Никс. Отвечал я ему односложно, так что вскоре он, наконец, заткнулся. «Долларовая бумажка. Я к чему-то подобрался. В этих трех убийствах было что-то, что уже обнаружила Дилейни». Размышляя о купюре в деле Бобби, я явно что-то упускал из виду. Что-то копошилось в самой глубине головы, но только не сам Бобби и не бабочка. Я мысленно повторил имена жертв, о которых узнал вчера. Дерек Касс, Энни Хайтауэр, Карен харми Все-таки было что-то в этой троице, что упорно дергало за ниточку где-то глубоко внутри. Казалось, это что-то смотрит мне прямо в лицо, но я этого упорно не вижу. Касс, Хайтауэр, Харви. Касс убит в Уилмингтоне. Энни Хайтауэр в Спрингфилде. Карен Харви застрелили и ограбили в Манчестере. Наконец мы подкатили к тротуару перед зданием суда. Я расплатился, добавив таксисту чаевые. Едва пробило 8 утра, а здесь уже было не протолкнуться. Две разные людские толпы. В обеих размахивали плакатами на палках, орали и пели. В одной лозунги гласили «Правосудие для Ари», Плакаты в другой поддерживали Бобби Соломона. Его сторонники, похоже, находились в меньшинстве. Бог знает, что могли подумать присяжные, протискиваясь между этими двумя толпами, которые с каждой секундой лишь увеличивались. Полицейские в форме уже устанавливали между ними барьеры, чтобы разделить противоборствующие партии. Пришлось протолкаться мимо очереди на досмотр, вьющийся перед входом в здание. Всем хотелось хоть одним глазком взглянуть на зал, отведенный для процесса. Сейчас это был главный аттракцион в городе. К тому времени, как я прошел досмотр и нажал на кнопку лифта, в голове опять всплыла эта долларовая купюра. Звездочки. Вытащив свою бумажку, я так и таращился на изображенную на ней печать до самого двадцать первого этажа. В левой лапе орел сжимал пучок из тринадцати стрел. В правой — оливковую ветвь с тринадцатью листочками. Звездочек на щите у него над головой тоже оказалось тринадцать. «Звездочки, щит, Дерека Кассо убили в Уилмингтоне, Энни Хайтауэр в Спрингфилде, Карен Харви застрелили в Манчестере». Перевернув банкноту, я посмотрел на портрет Джорджа Вашингтона, вытащил мобильник и позвонил Харпер. Ответила она буквально через секунду. «Я кое-что нарыл. Ты где?» «Еще еду, буду минут через десять», — отозвалась она. «Останавливайся», — сказал я. «Что? Останавливайся», — говорю. «Мне нужно, чтобы ты развернулась» и поехала пообщаться с Диленни на Федерал-Плаза. Скажи ей, что обнаружила связь, и что у тебя появилось больше информации. — Погоди-ка, дай подъеду к тротуару, — бросила она. Я услышал, как стихает рев движка ее доджа-чарджер. Харпер остановилась. — Так что ты нарыл? — опять послышался ее голос в трубке. — Отметины на купюре. Это тоже схема. Есть при себе долларовая бумажка. Харпер, видать, включила громкую связь. На заднем плане слышались автомобильные гудки, шипение пневматических тормозов и вообще уличного движения. Лифт, вздрогнув, замер на двадцать первом этаже. Выйдя из кабины, я сразу свернул вправо, в закуток между лифтовыми шахтами. Глянул на Манхэттен внизу, похожий сквозь пыльное стекло на старинную фотографию. «Да, уже достало. И на что смотреть?» — сказала Харпер. «На большую печать». Там 13 оливковых листочков, 13 стрел и 13 звездочек над Орлом. Почему именно 13? Сходу не скажу, никогда не обращала на это внимания. А ведь должна знать. Наверняка проходила это в школе. Просто сейчас не помнишь. Переверни-ка купюру. Джордж Вашингтон, первый президент Соединенных Штатов, который перед тем, как стать президентом, командовал в Нью-Йорке войсками, обороняющими город от британцев. Он и зачитал перед армией Декларацию независимости, а после этого ее подписали в 13 штатах. «Тринадцать звездочек», — произнесла Харпер. «Это типа карты. Касс был убит в Уилмингтоне, штат Делавер. Хайтауэр в Спрингфилде, штат Массачусетс. Харви в Манчестере, это Нью-Гемпшир. Все это бывшие колонии, представители которых первыми подписали Декларацию независимости». Если учитывать Ариэлу Блум и Карла Тозера, то еще и Нью-Йорк. Убийств могло быть и больше, вдоль всего восточного побережья. Скажи Дилейни, пусть проверит, не был ли кто еще обвинен в убийстве на основании такой банкноты. Нет ли дел, уликой в которых была долларовая бумажка. Дилейни уже наверняка в черне проделала это по всей стране, но теперь может сузить поиск. Надо искать по восьми оставшимся штатам, подписавшим тогда декларацию. Пенсильвании, Нью-Джерси, Джорджии, Коннектикуту, Мэриленду, Вирджинии, Рот-Айленду, Северной Каролине. Эдди, Ричард Пина, тот казненный убийца, чью ДНК нашли на купюре во рту озера Его осудили за убийство нескольких женщин как раз в Северной Каролине. Тут может быть и связь, — сказала Харпер. — Верно, может. Нужно развить эту тему. Так сможешь пообщаться с Дилейни? Она ничего не знает про пину. «Уже еду, но пара вещей в эту картину пока не вписывается. Почему на каждой купюре по три отметины? Могу понять, что звездочки — это место, а для чего еще две?» «Пока не знаю. Нужно подумать. Может, это имеет какое-то отношение к жертвам?» «И есть кое-что еще, чего мы тут не учитываем. А что, если и не было схожих убийств в других штатах? А вдруг этот хрен только начал?» Между этими убийствами прошло уже несколько лет. Не думаю, что он так надолго залег на дно. По-моему, есть и еще жертвы, которых мы пока не обнаружили. А вдруг Ариэлла Блум и Карл Тозер тоже стали жертвами этого типа? Ну что ж, у него явно было время попрактиковаться, так что ставлю на то, что жертв было больше. Но я понял тебя. Этот парень может по-прежнему играть в свои игры и в данный момент нацелился на следующую жертву. Вот именно. «Но послушай, я не хочу тратить слишком много времени на этого Ричарда Пину. Он убил сразу несколько человек, в отличие от остальных случаев». «В общую схему это не особо укладывается», — сказала Харпер. «Может, и не укладывается, но в нашем деле все те же три отметины на купюре и сразу две жертвы». Я положил долларовую бумажку на подоконник, прищурился и зачитал вслух латинскую фразу на вымпелах, трепещущих по бокам от орлиной головы. «Эплурибус e унум». Из многих единое.